Глава седьмая. Unstoppable. Я прикрыла дверь и оперлась на неё плечом, чувствуя, как слёзы катятся по щекам. Моей первой мыслью было бежать. И как бы мне этого ни хотелось, я понимала, что это самая неправильная реакция из возможных. Нет бы по-человечески поговорить и выяснить, почему он меня обманывал, почему никто так и не рассказал мне. Но нет, они молчали. Вся команда, походу, была в курсе, и мне не хотелось это узнавать. И так поглумились надо мной достаточно. Хватит. Не хочу выяснять, почему. Надо уходить. Из-за слез и полутьмы я слабо различала предметы. Когда наткнулась на что-то теплое, меня сразу же обожгло огнем. Я вскрикнула и отпрыгнула, упав на пол. Напугал? Извини. Кирилл присел передо мной на корточке и протянул руку. Я, естественно, не приняла ее и поднялась сама. По туге обошла капитана команды. Я обещала себе измениться. Настя, хотя бы попробуйся. И я выдвинула вопрос. Ты знал, что у Васьки рука не сломана? Догадывался, но сомневался. Вася не из тех, кто мог позволить чему-либо помешать тренировкам. Потом Кирилл смотрел меня и впился взглядом в моё мокрое лицо. А вот из-за кое-кого, оказывается, смог. Ты из-за этого плакала? И я смутилась. Позора мне уже хватило. Кирилл попытался меня схватить за локоть, но я опять отпрыгнула, в этот раз ударившись о стену, да так, будто 220 В получила. Пошли чаю или кофе налью. У меня есть и чайник, и всё необходимое. Я в этой компании полуношников без кофе не выжил бы. Да не боси ты. Никто из наших ребят тебе в жизни ничего плохого не сделает, включая Васю. Улыбнувшись моему фыркенью, Кирилл продолжил Понимаю твоё возмущение, но не руби с плеча. Дай нам объясниться. Я же вижу по глазам, что в список врагов народа попали все, включая меня. А мне бы не хотелось считаться жестоким амманщиком в мыслях такой милой девушки. Нет, он меня не уговорил. Вот совершенно. Но каким-то невероятным образом я оказалась сидящей в его комнате на стуле с чашкой чая в руках. Более того, я рассказала, как сломала Васе руку. и чувствовала из-за этого вину всё это время. А в итоге она была вовсе не сломана. Иначе он не играл бы так резво за компьютером, когда я зашла в зал. И если подумать, не творил всего того, чему я раньше не придавала значения. Ведь видела же, как он ей рулил, как вчера он дрался с добе, как обнимал меня. Я не думаю, что кто-то знал о васном притворстве. Если бы это было так, его бы сразу сдали, и я был бы первым. С твоим появлением, конечно, кое-что поменялось, и, может, узнаваемые об Аманни ещё вчера с утра промолчали, но насколько я понял по реакции парней, никто не знал. В это я поверила. Голос Кирилла успокаивал и даже немного убаюкивал. Мне предложили прилечь, пока сам Кирилл пойдёт играть. Естественно, я отказалась. Это же чужая постель. Фу. А вдруг чашку из рук у меня забрали, расплескав же «Иди, досыпай». Я ощущала себя выжатой. Может, ребята и не знали об обмане. Но Вася-то в любом случае специально лгал. Я встала и покачнулась. Кирилл придержал меня за плечи. В душе были равнодушие и пустота, и я никак не отреагировала на то, что меня коснулись. «Какого? Ты? В чужой спальне? А я твою?» Я повернулась и встретилась взглядом с Васей. Он стоял у входа в комнату с кружкой в руках. Я спокойно убрала ладони Кирилла со своих плеч и прошла мимо Васи. Он схватил меня за плечо и развернул к себе, схватил одной левой рукой, то есть продолжал притворяться. Злость на его лице сменилась беспокойством. Насть, ты плачешь? Нет, блин, я просто шла, шла, споткнулась и упала в кружку воды. Я, не удостоив его ответом, вырвалась из захвата и побрěla в свою комнату. За спиной разбилась кружка, и явно началась потасовка. Кажется, Кирилл пытался объяснить ситуацию, только вряд ли Вася его слушал. Слишком много злобы я увидела в его взгляде, а она требовала выхода. Похоже, это к лучшему, что у меня не сложилось с Васей. Я не готова к агрессии любого рода, а у этого парня, похоже, переизбыток. Но спасибо ему за то, что с его появлением я впервые почувствовала, каково жить как нормальный человек. Не дергалась от каждого прикосновения, общалась и улыбалась. В попытках сбежать я начала было собирать сумку, но задумалась, как уехать из пансионата. И решила, что Вася должен хотя бы увезти меня отсюда. До будильника было еще 20 минут, я прибавила час, ожидая, что он подкинет меня сразу до университета в последний раз. И легла досыпать оставшееся время. Проснулась я по будильнику, умылась и вышла в коридор. Вася сидел на диванчике и явно ждал меня. Его рука была уже свободной от повязки. По Васиному виду я впервые поняла, что значит выглядеть, как побитая собака. При виде меня он как будто сжался, строил глазки, сверкая синяком на скуле. Без труда можно было представить с поджатыми ушами и виноват виляющим хвостом. Только доверие Вася уже потерял. Такое не возвращается ни словами, ни умильными глазками. Поэтому, что бы он ни сказал и как бы виноват и ни смотрел, это не изменило бы факта, что он меня обманывал, и не убедило бы, что ему снова можно доверять. Настя. Сердце сжалось от того, как он произнес мое имя. Как будто не было в его жизни ничего важнее. Актер. Была бы я важна, не обманывал бы. И я не думала бы сейчас, что вся команда была в курсе, какой дурой он меня считает. И я собрала все вещи. В целом, в любом случае так и планировалось, ведь мне всю следующую неделю предстояло учиться. Мы ещё позавчера обговорили, что с ним я останусь только на выходные. Он Вася попытался взять мою сумку и рюкзак, но я отвела руки с вещами от него подальше и себя тоже. Пареньский, но больше помочь не пытался. Так мы молча вышли из здания пансионата, он Вася завёл машину. Я села и положила сумки на колени. Пока я пристёгивалась, Вася воспользовался моментом и перекинул мою сумку с вещами на заднее сиденье. И я как будто потеряла барьер, отгораживающий меня от Васи, и сжалась ещё сильнее, прижимая рюкзак к груди. Парень повернулся ко мне и наклонился так, что мы оказались лицом к лицу. Насть, я я опаздываю. Резко выдохнув, Офа сиустремила взгляд к лобовому стеклу и выехала на дорогу. Я впервые увидела, как он ведёт машину двумя руками. Мне понравилось. Его уверенность импонировала, наверное, потому что я сама была не очень уверенным человеком, хотя у меня существовали нерушимые принципы. Тем я и жила. И один из них человека нельзя прощать только за принесённые слова извинения, а не просто шум. Он всегда извинялся, Говорил, что не хотел, и что больше не будет. Может, и действительно думал, что не хотел. Но делал, и завинялся, и делал. Раз за разом избивал мать. К счастью, я была юркой, быстрой и умненькой девочкой. Не попадалась на глаза. До определенного дня. Ты сказала, что будешь у меня только пока я не вылечу руку. Я боялся, что ты уедешь. Я и уезжаю. Он вовсе стиснул руль руками. Раздался скрип кожаной оплётки, возможно, и зубов. Он очень сильно парень сжал губы. А ведь даже не извинился. Я тут напридумывала, как не прощу его, а он даже не собирался просить прощения. Более того, попытался оправдать свой дурной поступок, мол, это я виновата, что так сказала. Хоть аплодируй. Вот только рюкзак в руках мешал. Да даже если и так, Его желание удержать кого-либо не учитывало воли удерживаемого, и это выходило не слишком этично. Я отвернулась к окну. Доехали до воза мы молча. Видимо, Вася понял, что я его всё равно не слушаю. Я вышла из машины и попыталась открыть заднюю дверцу, чтобы забрать сумку, но она не поддалась. Вася, открой. Я сама отвезу вещи домой. Нечего тебе с сумками ходить по возу. Это тяжело. Тогда я решила достать сумку через переднее сиденье, но Вася успел закрыть и эту дверцу. Я зло выргулась и топнула ногой. Он Васю улыбнулся, поняв, от кого я переняла озвученное: "Нед бы чему хорошему научил, а то только играть в видеоигры, да ругаться". Какая-то милая, когда слышится. Жаль только, что на меня. И я раздражённо ударила кулаком по поднятому стеклу дверцы. Пальцы пронзила боль. Пока я трясла повреждённой рукой, Вася вышел из машины, обошёл её и попытался схватить меня за запястье, чтобы осмотреть, насколько я пострадала. Но я отступила и прошипела: "Не трогай меня". "Хорошо, просто покажи, чтобы я понял, что ничего серьёзного. Тебе я сломанной руки не желаю, хотя мне и жаль, что моя не сломана". Это заявление меня так удивило, что я показала свой кулачок с покрасневшим местом удара. «Не царапинки, просто ушиб!» Вася кивнул. «Как можно желать себе сломанной руки?» «Насть, всё в силе. Ну какая разница, что рука у меня цела? Зато за это время мы хорошо заработали. Зрители отлично платили герою, спасавшему свою принцессу. Я готов увеличить твой процент». «Хуже он ничего сказать не мог. Я-то надеялась, что он притворялся, чтобы быть со мной. Это хотя бы грело мою гордость. Но такого я не ожидала». Ради денег на том я его и оставила, очень быстро рванув к Вузу. На входе столкнулась с Костей. И когда Вася успел с ним сговориться, вряд ли парень так рано приехал бы по собственной инициативе. Это разозлило меня ещё сильнее. Ведь то, что я специально на этот раз оставила телефон в пансионате, не решило проблему. Вася будет знать, где я и что делаю. Мои подозрения подтвердились. Костя после каждой пары ловил меня на выходе из аудитории. На последней паре меня так и подмывало уйти пораньше. Но, ну, во-первых, это ребячество. Во-вторых, я смущалась вот так ни с того ни с сего уйти посредине лекции. В-третьих, мои вещи всё же остались у Васи. Мне всё равно ехать к нему. Конечно, я могла бы плюнуть на всё и уехать к маме с тем, что у меня есть, но вещей у меня было не так много и превращать их количество в ноль не хотелось. И я думала, меня встретят на выходе, не оставив выбора, но Вася не было. Мы с Костей перегрызнулись, похоже, Вася всё-таки должен был приехать. Он вот только ждать я не собиралась. В моих планах было забрать вещи и свалить. Какие бы отношения у меня с мамой не были, она точно не хотела бы попользоваться мной ни ради денег, ни ради удовлетворения подростковых сексуальных желаний. Я искренне на это рассчитывала, но сам бы начало всё пошло наперекосяк. Всю браваду я растеряла ещё в метро, от которого успела отвыкнуть за это время. К тому же поезда задерживались. Ждать 20 минут это нонсенс. Я прижалась к столбу в центре, лишь бы меня никто не коснулся, проходя мимо. Конечно, в первый пришедший поезд я не зашла, и во второй, и в третий, а вот в четвёртый рискнула. И на следующей станции набилась куча народа. Защиты в виде рюкзака и бешеного взгляда оказалось слабоватой. Люди были слишком близко, и их было много. Мне повезло, что рядом со мной стояли только женщины, а они не вызывали сильной реакции, но голова кружилась и подташнивало. Я проехала свою станцию, так и не рискнув протиснуться в толпе к выходу. Доехала почти до конечной, дожидаясь, когда люди рассосутся в достаточной степени, чтобы я могла выскользнуть. Далее меня ждал мучительный путь обратно до нужной станции. Выйшла из метро вся в предобморочном состоянии. Свежий воздух глотала полным ртом, как полузадушенный человек. Под расстёгнутую куртку проскользнул холодный ветер, даря ощущение освобождения от гнёта толпы. Какой же это было глупое решение не уехать из Москвы, когда появилась такая возможность. Но ведь я хотела доказать себе, что круче любого перца чили. Доказала. Не очень. Единственное счастливое время проведено с человеком, который меня обманывал и общался со мной ради денег и количества зрителей на стриме. Я зашла в квартиру с твёрдой решимостью уехать. Вася выскочил из кухни с видом убегающего от ангелов и зарощенцев бесёнка, красный и с большими глазами. "Ты почему телефон не берёшь?" прошептал Вася слишком тихо, чтобы я не заподозрила неладное. Я собиралась ответить максимально езвительно, но тут на кухне что-то разбилось. Вася сразу же вернулся к своему ангелу-возвращенцу. Что происходит? Я сняла верхнюю одежду и обувь, ступая рысьим шагом, я приблизилась к кухонной двери и заглянула внутрь. От удивления чуть не ввалилась на кухню плашмя. Я ожидала чего угодно, что Вася привёл любовницу, тиммейта или стадо огнедышащих драконов. но не бабульку, а Дуванчика. Вася приблизился ко мне и прошептал: "Настень, лучше бы дракона". "Стоп, последняя я что ли вслух сказала?" Старушка скосила на меня хитрый взгляд, и интересно, насколько плохо у неё со слухом. С учётом того, как тихо шептал Вася, всё было отлично для её возраста. И я попыталась улыбнуться, чтобы сгладить первое впечатление, уверенно вышло криво. Жаль недостаточно, чтобы допугать эту заставшую, наверное, ещё первую мировую бабулю. Вася молча собирала осколки с пола. Старушка сидела на табуретке, не предлагая своей помощи и осматривая меня с головы до ног. Вообще-то сделать это можно было очень быстро с учётом моего низкого роста. Но эта дама смотрела пристально, особенно долго, почему-то сверля взглядом мои коленки. А как такая мелкая селёдка правнук вто мне родит? Осколки вернулись на пол. Вася задравленно посмотрел на меня, и, если честно, я сама не представляла, как такие мелкие, как я, могут рожать. К счастью, со своей фобией я никогда такого серьёзного и не планировала, ибо чтобы родить, нужно подпустить к себе кого-то слишком близко. От подобных мыслей и от бесс церемонности старушки я пребывала в шоке. Хотя, кажется, Вася этот вопрос тоже беспокоил. У него дёргался глаз. А ведь он же с этой интересной личностью явно дольше меня общался. И я пока только успела её увидеть и ещё не знаю её имени, уже была впечатлена на всю жизнь. А у нас к чаю ничего нет. Нужно в магазин, я быстро. По счастливой рожице парня поняла, что это будет на самом деле очень медленно. Не поняла, он оставляет меня на растерзание этой карге. «Обычно я женщин не боюсь, и на Васю я все еще была сильно обижена, но конкретно в этот момент его общество пугало меня определенно меньше». «Вась, не оставляй меня!» «Ну, ты ж собиралась!» Философски, пожав плечами, Вася с разбега прыгнул в кроссовки и, схватив куртку с вешалки, выбежал из квартиры в дырявых трениках. Это же насколько была опасна эта бабуля, что ему проще отморозить все содержимое своих жутких штанов. Кстати, впервые вижу его в таком рванье. Не иначе помешательство какое-то всеобщее. Я собрала осколки, которые после второго падения так и остались лежать на полу. Вытерла пролитое с пола и налила новую кружку чая для бабули, которая больше ничего не говорила. Себе тоже. Жаль не было успокоительного. Всё это время меня рассматривали блеклыми глазами из-под насупленных тёмных бровей. Интересно, она их красит? Просто волосы на голове у нее были полностью седые, явно не крашеные, а брови вон какие темнючие. Контраст прямо как у моей мамы. Я поставила обе чашки на стол и впервые решилась посмотреть на старушку прямо. Высокая женщина, даже сгорбленная спина не смогла это скрыть. Кроме роста, в ее внешности было что-то еще, что говорило о ее родстве с Васей, только что именно непонятно. «Я не Васина девушка». Это ты так считаешь. В её глазах появилась такая знакомая мне хитринка с решимостью. Я уже не раз видела такой взгляд у Васи. Больше никто так не смотрел. Мы притворяемся. Это нужно Васе для поддержания карьеры, а мне для жилья было нужно. Наивное. Никакой мужик не вытерпит рядом такую занудную бабу, если не будет её любить. Это я та зануда? Да как она смеет? И я злобно выдохнула и задумалась. Ну да, зануда. Моя вечная кличка. Ну как она так быстро определила? Что касается жилья, и это хорошо. Мне нравится новое веяние жить без росписи. Будь у меня внучка, я бы, конечно, ей похрептень за такое надовала. Ну а внуку самое то. Бесплатная служанка без какой-либо ответственности неплохое приобретение. и убирает тоже и готовит, и ублажает, а он всё ещё свободный человек. Ибо ибо милочка мужчина делает предложение, чтобы объявить ему Свету моя ответственность. А коль не объявил, всегда можно дать задний ход. Уженить бы это будет сложнее. Я улыбнулась её рассуждению. Она хотела меня задеть, но не попала. Не ублажаю и не убираю, а готовила только один раз, и то потому, что руку ему сломала. К тому же, Ну почему бесплатно? Ну, Вася мне платит. Правда, я не стала уточнять, что сегодня чуть не отказалась от оплаты, но пошла на сделку со своей совестью, оставив только телефон в пансионате. Схватила бы сумки и умчалась бы без гроша в кармане. Мы отпили по глотку чая, меря друг друга уважительными взглядами. Бабуся даже не пошутила по поводу моей продажности. Анастасия, можно просто Настя. Друг Васим. Я тоже Анастасия. «Васяна бабушка». Мы пожали друг другу руки. Это был странный и инстинктивный жест, мне не свойственный. Какую удивительную семью я встретила! Что в них такого, что мой организм им так доверяет? Дальнейшее наше общение происходило спокойно и откровенно, без попыток оскорбить. Я узнала, что Анастасия живёт в доме престарелых, и ей там не нравится. Сначала она говорила, что её туда сплавили дети, но потом призналась, что им было необходимо работать, а бабуля на тот момент нуждалась в постоянном уходе. Удивительное признание для старушки. Обычно они считают себя самыми умными и отрицают маразм до момента, когда перестают узнавать своих детей и начинают тыкать ивелкой в котов с криками: "Это дьявол". Я рассказала о том, как мечтала поступить в МГУ и поступила именно туда. Мои попытки рассказать, что мы с Васей притворяемся парочкой, она пропустила мимо ушей. Скрипнули двери, сквозняк пополз по ногам. Наш разговор резко прервался, Вася пришёл и устроил бабулю у себя в комнате на кровати. Сами мы смылись в другую комнату пошешукаться. Неужели Васе всё-таки придётся спать на этой кушетке? Мряд ли он отправит сегодня бабулю обратно в дом престарелых? Настя, мне звездец. Да ладно, Убивать за обман так и быть не буду. Я улыбнулась. Слишком уж парень впечатлился явлением бабушки. Настя, я не могу поехать на тренировки. За бабушкой смотреть нужно, а мне сегодня угрожали увольнением. Ведь скрылся мой обман с рукой. Так тебе и надо. А ребятам? Я нахмурилась. Ребята тут были ни при чем. И найти нового игрока до матча они точно не успели бы. Так отвези бабулю в богадельню и езжай. Она вроде понимающая и за тебя горой. Я не могу. Она вчера просто решила пошутить и оставила записку прощания, никого не предупредив, уехала ко мне. В старом доме с этим строго. Чуть что прописывают кучу таблеток седативных, от них ты как овощ. Моё сердце вспогоно затрепетало, отзываясь далёким гулом в висках. Так, может, это и к лучшему? Ведь лечение и правда нужно. Не нужно ей никакой лечения. Вася вскочил с кушетки и заходил по комнате. Ну, я надеюсь на это. А родители её взять не могут, они работают, да и места у них нет. Что ж ты такой про деньгах, а родителей не обеспечиваешь? Это прозвучало оскорбительно. Такое не следовало говорить к кому бы ты ни была. Но благородный поступок такие слова точно не замотивируют, только сделают хуже. Но мне безумно хотелось сделать ему больно, чтобы он ощутил хотя бы частичку того, что ощущает его обман я. Зацепило. Он Вася застыл, как вкопанный, сжав кулаки, с широко раскрытыми глазами, так что были видны белки и снизу, и сверху зрачка. Они отказываются, не верят в мою работу и ни копейки брать не хотят. Вася сел обратно на кушетку и обхватил голову руками. Не поддерживают. А как же ты тогда смог пробиться в эту сферу? Ведь тренироваться нужно было начать ещё подростком. Если бы родители запрещали, ничего бы не получилось. Василий улыбнулся своим воспоминаниям. Был в моей жизни человек, который вдохновил меня своим примером. Что как бы ни относились к твоему мнению родителей, ты можешь оказаться прав. По его взгляду я поняла. Девушка. Это была девушка. Боль резанулась в сердце, засвербела до слез в носу. Да что же со мной в последнее время? До встречи с Васей я почти не плакала, а тут чуть что, так приходится прикладывать титанические усилия, чтобы не выглядеть жалкой. Говорят, действительно сильно обидеть могут только любимые люди. Или ты можешь оказаться неправ. У них-то опыта больше. Пусть так, но это будет моя жизнь и мне отвечать за последствия. И я поняла, почему так вела себя в его присутствии. Он Вася что-то говорил, но я не слышала, погрузившись в свои чувства. В ушах шумело море и слышался гул мягкого баритона. Я не слышала васиных слов, но видела, как двигались его губы, как появилась беспокойная складка на лбу, как реагировал на его движение прять волос, отросший от мочек ушей. Эта розовая чушь не миновала даже меня. Чёрт, он же младше. Я отвернулся и уставился в окно балкона. Надо поскорее его выпроводить и поплакать. Я за ней пригляжу. Беги уже, не подводи, ребят. Они и правда не виноваты. Настён, ты лучше. Вася обнял меня за плечи и поцеловал в макушку. Огонь от его прикосновения и поцелуя побежал по жилам, приятный огонь, который создавали только его прикосновения. Жар грел щёки и живот. а не обжигал болью. Вася оделся и убежал, и, видимо, пока я не передумала. А я легла на кушетку и разревелась. Где же моя гордость? В комнату зашла баба Настя, села рядом и положила мою голову к себе на колени. Она гладила меня и утешала. Как бы я хотела слышать это нежное воркование от матери или Васи, но приходилось ловить крупицы любви хотя бы от тех, кто готов был их дарить. Я зарылась лицом в цветастую юбку чужой бабушки и рыдала от души за своё детство, за своего отца, которого никогда не знала, за мать, которая меня не любила, за Очима, который был единственное дорогое для меня существо, за бойкот в школе и в вузе, за батона, который потерял свои навыки кэре, за Кирилла, который не научился слушать свою команду, за Доби, которого из-за возраста никто не принимал всерьёз. за Богдана, который смущался девушек, за Ольгу, которой достались неверующие клиенты, за Васю, за Васю, за Васю. В изнеможении я не могла даже слез с мокрых колен бабы Насти. Она сама сняла мою голову, а затем принесла чаю. Ты прости моего обалдеса и меня. Из-за меня ж не смогла уйти, наверное. Да не смотри так, по глазам вижу, что убежать хочешь. Так и надо было. Мужики, они ж не потеряв, не понимают, что у них за сокровища рядом. Я засмеялась, только это было больше похоже на хрюканье, а не смех. Не хохочи над моим опытом, его не пропьешь, хоть я и старалась. Думаешь, отчего меня в доме престарелых засадили? Только там мою тягу к алкоголю и смогли остановить. Да, ты тараканистая и занудная, но разве мужики выбирают себе идеальных? Хоть раз в жизни видела, чтобы по стерушками до да жратвой мужика могли удержать. Да не в жизнь. Как раз от таких и бегут. С ними непонятно, любит она или просто боится потерять. Это разные вещи. Когда любишь, можешь и потерять. Лишь бы ему хорошо было. У старушки покатилась слеза по щеке. Вот только я не знала, как ее утешить. Да, она мне взглядом показала, чтобы я даже не пыталась. можно отпустить и пожелать счастья а когда боишься потерять это страх оказаться ненужной одинокой или без финансов не любовь это даже не привязанность самый настоящий эгоизм а любовь это когда делаешь то же самое но потому что хочешь можешь делать а можешь не делать можешь даже уйти и всё это будет показателем любви для мужчины уж точно Так что прости уж старую. Ну ничего, мы ему ещё покажем. Старушка погрозила небу сухим клочком. Да ладно вам, не пойдёте же вы против собственного внука. Тем более он у вас такой замечательный, ответственный, самостоятельный и умный. Он же мне столько раз помогал, что и не сосчитать. И это правильно, Настенька. Больше ценить будет. Не ценит он то, что легко досталось и на руки бесплатно упало. Такой уж он человек. Так что встряска ему только на пользу. Мы обе подлиннько захихикали, каждая представив что-то свое. У меня в голове была картинка, как Вася уже в виде бомжа отдает последние дырявые штаны, чтобы выкупить меня, а потом передумывает и решает взять, что бесплатно в руки упало. С неба. Огромная учительница с моего рисунка. Это вечером я сходила в магазин, а баба Настя учила меня, как готовить пироги, а я показывала ей, как пользоваться электрической духовкой. Мы обе ничему в итоге не научились, но время провели весело. Она так спокойно отнеслась и к рассыпающейся муке, и к упавшим кускам теста, и к пригоревшим бокам пирожков, поэтому мы могли болтать, не сильно концентрируясь на готовке. Каким-то невероятным образом она стала первым человеком, которому я признался в своей фобии. Она также рассказала о матери, отсидевшей в тюрьме. И мои проблемы в её устах перестали быть тяжёлым бременем. Она относилась к ним легко, немножко с чёрным юмором. А я хихикала так, что не заметила, как испачкалась в муке. Я и сама уже начала иначе смотреть на своё прошлое, но только благодаря шуткам и принятию моих тараканов в исполнении бабы Насти, я смогла расставить всё по полочкам. и понять, что любовь не оправдание для того, чтобы позволять собой пользоваться. Но и хлопнуть дверью я уже не была готова. Уж слишком моё счастье зависело от людей, связанных с Васей, и от самого Васи. Теперь я решила быть внимательнее, и если вдруг пойму, что Вася и правда использует меня ради денег, то свалю куда подальше. Разберусь со своей фобией и без него. Ведь если я не смогу понять и принять себя, то как другие смогут? Вот в таком решительном настроении я месила тесто. Правда, мысль быстро ушла после очередной шутки от Анастасии. В этот раз очень противный. Про зайца и говно. Ты мне было всё равно безумно смешно. С моего смеха, как будто сняли оковы, и он отрывался за все дни заточения. Я проводила бабушку в комнату Васи и сама улеглась на кушетку. Сон не шёл. За 2 дня, что я провела в пансионате, я привыкла засыпать поздно. Хоть тренировки и заканчивались раньше, чтобы ребята могли встать утром бодренькими, оба выходных мы засиживались допоздна. Вот и сейчас я села за компьютер и включила один из прошедших матчей Вин Тин. Насколько же Дота азартная игра. И пусть Добби тогда еще не играл, и один из ребят был заменен, мне почти не удавалось сдерживать громкие восклицания. И я забыла о существовании бабушки в соседней комнате. И за всю ночь так о ней и не вспомнила. Смотреть мне нравилось определённо больше, чем играть. Половину следующего дня я проспала. В вуз я впервые прогуляла от и до, ибо будильник мобильника наверняка сработал, но он был в пансионате, а бабуля не стала будить меня. Когда я проснулась в полдень, до конца занятия оставалось два часа. Пока бы доехала и прошла в нужный корпус, осталось бы, дай бог, полчаса. Удивительно, но на душе было легко. День, когда не нужно ехать в общественном транспорте, а рядом с тобой находился приятный тебе в общении человек, определённо радовал мою тёмную душу. Васю я не видела уже почти сутки, но вечером он так и не приехал. На следующий день я встала вовремя и уехала в вуз. Когда вернулась с учёбы, Вася был дома и снова встретил меня с выпечаченными глазами. Оказывается, пока меня не было, бабушка залила ванну. Счастье, что у нас нет газа, или бы уже давно улетело всё на ветер. Скажи, что было вчера, пока ты училась? Да ничего. Я вчера не уезжала. Спасительница ты моя. Что хочешь, проси. Вася сжал меня в объятиях. Я на мгновение позволила себе слабость, вдохнуть его запах. Глаза автоматически закрылись, чтобы дать мне максимально насладиться его терпким ароматом. Хватит. Я отстранила Васю от себя. «Для начала дай мне раздеться». «Я думала, что это я должен тебя благодарить, а не наоборот». Растёгивая свою куртку, я не сразу поняла смысл его слов и лукавый взгляд. Поняв, отвесила ему подзатыльник рюкзаком. Рукой не дотянулась бы. Потом вспомнила, что пирожки съедены, а готовить не из чего, и потянула Васе руку. «С тебя деньги на продукты, с меня готовка». Вася шлёпнул мне по ладони. «По рукам, психушка!» «Не называй меня так!» Проговорила я максимально серьёзно, чтобы сразу стало понятно, что больше повторять не буду. «Прости, просто такая милая, когда злишься!» Вася состроил забавную моську и протянул руки для объятий, но, столкнувшись с моим холодным взглядом, тут же со вздохом опустил. «Что ж, тогда я прошу тебя не заставлять меня быть милой!» Ох, все-таки улыбка проскользнула в моем голосе. Невозможно было злиться на этого котика. Так уж вышло, что с Васей мы вышли вместе. Видимо, повтор потопа его не пугал. Парень несколько раз попытался схватить меня за ладонь, но я увиливала. Вася не прекращал попыток коснуться меня. Правда, делал это так случайно, что не к чему было придраться. Вскоре захватнические усилия Васе удалось переориентировать на тележку. Я только и делала, что наполняла её, не держась от Васи подальше. Вазелен, ты ли это? Привет. Вася улыбнулся и пожал руку молодому парню с хлебом под мышкой. Что-то тебя давно не было на стриме. Так тренировки, что? И девушка. Вася повернулся ко мне и ласково улыбнулся, при виде моих недоумённых глаз. А я не знала, как реагировать. Мне давно уже хотелось закончить этот концерт, а девушки Насти и её парни-киберспортсмены, ну не позорят же Ваську при его друге или фанате. Тут не разберёшь. После вчерашнего просмотра матча я поняла, что у знакомых мне ребят определённо были свои фанаты. Да и вообще это норма в киберспорте, как и в любом другом спорте. Скажи мне, кто об этом пару дней назад я бы только презрительно фыркнула. А теперь я, кажется, стала одним из этих фанатов. Новый знакомый вперил в меня любопытный взгляд. Он смотрел настолько пристально, что я поёжилась, а Вася подошёл и заслонил меня, просто встав на пути. Ты б хоть что-то о ней рассказал. А то мелькнул разок где-то издали, и ты сказал, что это твоя девушка. И молчок. По инстаграму уже вовсю репостят скрин с её изображением рядом с пышной тёткой, пытаясь разобраться, какая из них твоя девушка. Новый знакомый хохотнул. Видимо, со мной там уже ходили мемы. Я попыталась представить бывшую хозяйку девушкой, а Васе и прыснула в ладошку. Вот же парочка получилась бы. Я представила, как Вася тащит Елену Павловну за руку. Вряд ли бы с ней у него сохранилась такая привычка. В моём воображении тело бывшей хозяйки не сдвигалось ни на миллиметр. Может, и к лучшему, что хозяйку перестанут считать Васей и девушкой. Стоп. Как видишь, жёстко сказал Вася. Я выглянула из-за его спины и впирила в незнакомца любопытный взгляд. Сколько, говоришь, было стримов после того, как я засветилась? Я вышла из-за Васиной спины и уточнила то, что меня интересовало. Ни одного? Ну, кроме того прикола с твоим исчезновением. Фанат снова стал меня разглядывать, даже щёлкнул на телефон. Овайся хотел было схватить его и отобрать, но я уже стоял на его пути. Парнишка, получивший больше, чем ожидал, быстренько ретировался к стеллажам вглубь магазина, хотя до этого явно шёл к кассам. Овайсь, объясни. Я встала так, чтобы он не смог избежать разговора, например, попытаться догнать столь навязчивого фаната. Я не ошибаюсь, ты и в этом меня обманывал. Какого чёрта Зачем ему было заставлять меня думать о нём плохо? Ведь именно то, что он использовал меня и свою травму для игры перед подписчиками, меня и отталкивало. Это его болезненное стремление к успеху и деньгам. Тогда, как обычным способом он не мог стримить из-за руки, я думала, что он стримил тем, что просто рассказывал о своей личной жизни, а выходило, что за всё это время он не заработал ни копейки. Вася всё-таки схватил меня за ладошки. Он осознал, как попала, и теперь удерживал от побега меня. Только я никуда бежать не собиралась, хотела как и минимум понять его мотивы. Что мне оставалось делать? Ты же сказала, что не останешься у меня. Я смог тебя уговорить только надавив на жалость, что у меня рука сломана и я не могу зарабатывать. Потом ещё твоё сопротивление не платить за квартиру. Ну я и придумал эту ерундую с девшкой и стримами. Иначе бы ты поехал, не пойми куда без денег. Да и мои деньги не приняла бы, тем более уж новый телефон. У меня не было выбора. Ненавижу, когда фразу у меня не было выбора используют в оправдание лжи. Но тут вышла совсем забавная ситуация. То есть я была бы недовольна, если бы Вася не зарабатывал на мне, и недовольна, если бы зарабатывал. Бедный мужчина, как они вообще выживают с женщинами в одном доме? Я его простила. Может, и зря. По совпадению, мы попали как раз на кассу, соседнюю стою, у которой стоял знакомый парнишка с хлебом. — Пакет? — спросила кассирша. — Да, пожалуйста, — сказал Вася. — Нет, у нас свой. Я поспешно стала рыться в рюкзаке в поисках своей эко-сумки. Еще не хватало портить экологию такой ерундой. Кассир подперла рукой подбородок и загнула черную бровь, нарисованную перманентным макияжем. Ни одного волоска не было видно. Вася, глянувшись на соседнюю кассу, заметив, что его знакомый занят своими покупками и не обращает на нас никакого внимания, зашептал мне на ухо: "Ну, знаешь ли, уж пакеты я могу купить для своей девушки". Парень вырвал мой рюкзак из рук и поднял вверх, чтобы я не могла его достать. Я разозлилась и ударила Васю в грудь: "Что ты делаешь, дуралей, верни! Я не буду покупать этот целлофан". Кассирша оказалась сообразительной и достала из-под кассы Приемлемую замену моей сумки пойдёт? Я активно закивала. Вася вернул мне рюкзак. Он же хлипкий да ещё и дороже. И я-то думал, тыка, намышь мои деньги, а ты меня дуришь. Я верну тебе деньги, если тебе так их жаль. Вася засмеялся и чмокнул меня в щёку. Всё-таки ты правда милая, когда злишься. Вася унёсся с пакетом к выходу, за его широкими быстрыми шагами я поспевала с трудом. Эту ночь Вася решил провести дома с обещанием отвезти меня завтра в ВУС и присмотреть за бабушкой. Тренер, видимо, принял к сведению его семейные обстоятельства и разрешил приезжать только по вечерам. Кушетка была всего одна, поэтому я согласилась поспать с бабушкой в одной кровати. Не с парнем же мне лежать. Вася вернул мне телефон, уговорил принять его, сославшись на то, что испортил мой Она добил информации, что вернуть технику уже не сможет, а сам розовый использовать не будет. Я поверила не всему сказанному, но что уж греха таить, пользоваться современным смартфоном мне нравилось. Вот я сильно не сопротивлялась. Теперь снова можно в интернете леже сидеть, книжку почитать и в судоку поиграть. До полуночи я наслаждалась возможностями телефона, а потом он уведомил о низком уровне заряда батареи. Я пробралась к розетке в углу и подключила телефон. Когда вернулась и уже была коснулась руками кровати, бабушка вдруг громко застонала. Я испугалась и протянулась к ней, чтобы проверить, всё ли в порядке. Мою руку резко схватили скрюченные старческие пальцы. Я заорала, но громкий крик раздался только в моей голове, а из горла вырвался только полупридушенный сип, перешедший в писк. Я отскочила от кровати, ударившись спиной о стену. Старушка села и уставилась на меня немигающим взглядом. В темноте были различимы только её глазницы и силуэт. Рука всё ещё горела от её прикосновения, а сердце колотилось, грозясь выпрыгнуть. Анастасия даже не моргала. Наконец она что-то забормотала на непонятном мне языке, да ещё и проникновенно так, с подвыванием. Я распласталась всем телом по стене, надеясь сквозь неё просочиться. Мне вдруг стало очень холодно. Я прямо ощущала, как вздыбленные от страха волосы на руках приподняли ткань рукавов ночнушки. Старушка легла обратно на подушку, и я стала пятиться задом к двери. Баба Настя продолжала смотреть на меня немигающим взглядом, но уже лёжа и молча. Выбежав в коридор, я вся затряслась. Казалось, за мной гонятся, а из кухни или ванной вот-вот выползет что-то страшное. Я не сразу поняла, что спряталась под одеялом у Васи на кушетке. Да так, что даже кончика носа не торчало. Тут было очень тесно, и спящий парень попытался занять хотя бы более-менее удобное положение. Это и в моём отсутствии было мало вероятно, а со мной под бок мы подавно. Вася прямо через одеяло меня обнял и прижал к себе. Мне стало чуточку спокойнее, если что, его сожрут первым. Одеяло над моей головой приподнялось, и я взвизгнула, боясь, что старуха всё-таки пришла за мной, наверное, мстить. Я же прошлую ночь не давала ей спать, а за это она съест мои мозги и вообще всё меня. Она начнёт с мизинчиков на ногах. В ступни я тут же спрятала под васины ноги. Надеюсь, его мизинчики вкуснее. И я, конечно, рад такому подарку, но честно признаюсь, меня ещё ни разу так откровенно не соблазняли. И я не знаю, что делать в подобных случаях. Я высунула нос, осмотрелась и уже не стало прятаться, только замоталась одеялом. Чуть сюда не по собственной воле пришла. Что случилось, пси? Я шлёпнула его по лбу, и он рассмеялся. Давай уже кались, малышка. Бабка сидела, пялилась на меня, да бормотала что-то дьявольское. А, бывает, уже много лет так. А ты испугалась, да? Он Вайси счастливо заулыбался и закутал меня в одеяло ещё сильнее, прижал к себе. Спасибо. За что? В его глазах отражался свет фонарей за окном, и я не понимала, чем он так доволен. Вряд ли от испуганной девушки можно было ожидать интима. Что ищешь защиты у меня? Он вальскнулся мне носом в шею, а я закотанная и дёрнуться-то не могла ни то, что убежать. Да и не хотелось, тут было хорошо и спокойно, а там жутко. Я расслабилась и мгновенно уснула. Как и всегда, после приступа паники пришла резкая сонливость. Уснула я с улыбкой, ощущая тёплое дыхание на своей шее. Впервые в жизни так много хорошего произошло благодаря Васе. Будильник сработал как нужно, но в соседней комнате. Вася сонно приоткрыл глаза, что-то буркнул и улёгся поудобнее. Под глазами у него залегли тени. Да уж, наверное, спать на такой маленькой кушетке рядом со мной было нелёгким трудом. А вот я не ощутила и мгновения между тем, как уснула и как услышала будильник. Меня отёрное мне явно спалось удобнее. И я прокралась в соседнюю комнату и выключила будильник. Бабушка спала, не шевелясь. Стало страшно, а вдруг ей ночью стало плохо, и она умерла. А я вместо того, чтобы помочь, спасала свои мизинчики на ногах у Васи в кровати. Но вот я заметила, как шевельнулось от дыхания прядь седых волос, и успокоилась. Позавтракала, оделась и собралась на выход. Вася вышел в коридор, когда я уже обувалась. Подожди, сейчас натяну что-то и подвезу. Не нужно, я побежала, иди досыпай. Стараясь не смотреть на парня, я выбежала из квартиры, потеряя красные щёки. Что ж, в чём-то Вася был прав по поводу моей невинности. Кто поверит, что мы с ним встречаемся в действительности? Поездка в метро впервые была такой приятной. Я задумалась, в какой команде ранее играл Доби и почему ушёл. Не сразу разобралась, как в метро подключиться к Wi-Fi, но наконец всё получилось, и я включила матч, в котором Доби играл с предыдущей командой. Оказалось, что за исключением небольшого периода времени профессионально он почти не играл. Матчем я засмотрелась и проехала станцию, но ничего страшного, ведь по старой привычке Выехала максимально рано. До воза добиралась в наушниках, не отрывая глаз от экрана. Так и села в лекционный зал за первую парту. Не заметила, как пришли студенты и лектор. Хорошо хоть по появившемуся благодаря бабе Насте страху не вскрикивала в острых моментах. Зато вдруг гаргнул кто-то сзади. Оказывается, два студента наклонились и тоже смотрели в мой экран, переживая команде. И я подпрыгнула и выронила телефон. Провод от наушников вырвался, и в лекторском зале с хорошей акустикой раздалось: Подтягивается Лешрак. Тут вообще-то можно и умереть. О, это минус Стиллер, слишком сильная тычка, слишком сильная. Эх, ну куда же ты пер в соло? Но команда подтягивается. Что они будут делать без Лича против пятерых? Отличный стан по Антимагу. Телефон я наконец-то подняла с пола. В панике, не найдя, как отключить видео, я не придумала ничего лучше, чем сесть на него, чтобы приглушить звук, ибо лектор уже подошёл к первой партии и с интересом попытался заглянуть мне в телефон. В пятую точку он же не попытается заглянуть. А оттуда как раз послышалось крайне эмоциональное, хоть и приглушённое моими телесами. И тут же Блэк Холл от Добби по четверым! Как прекрасно их засосало! Боже, это невероятно! Я думала, куда уж сильнее опозориться. Вот и ответ. От смеха плакал даже преподаватель. Потом он предложил мне высосать телефон из своей тёмной дыры обратно и выключить звук. Сколько бы ни находило плюсов в навыке погружаться в себя или в совершаемые действия, минусы оказались сильнее. И как я пропустила начало пары, оставшееся время старательно строчила в тетрадь что-то наобум. Ибо сосредоточиться на словах лектора так и не смогла. За спиной раздавались шепотки и смешки. Я старалась не задыхаться от смущения. С лекции умчалась стрелой, но на выходе меня перехватили. Я ощутила ожог прикосновения на плече, инстинктивно ударила по руке касавшегося и отскочила. Да так резко и высоко, что и кенгуру бы попросил автограф. Эй, психушка, ты чего? Вот как люди, не общаясь, умудряются придумать одинаковые прозвища. Ко мне снова приблизились. Это были те два парня, что сидели позади и смотрели матч вместе со мной. Они же меня повторно напугали и поставили в неловкое положение. Выглядели ребята как близнецы: тёмные волосы, пшевые бородки, блеклые глаза. Я не знал, что доты увлекаешься. В жизни бы не подумал. Что за матч смотрела? Там же новенький от Винцен был разглянет, сказал тот, что был чуть повыше. Я думала, он впервые взялся профессионально играть, добавил второй. Я в интернете искала и нашла. Он недолго в команде побыл, вот, наверное, информация не особо распространена. Тихо проговорила я, пять из сотни подальше. Вот только они намёка не поняли и последовали за мной, да ещё и подошли непозволительно близко. Да вообще он тёмная лошадка. Ни с того ни с сего какой-то выскочка уже в состоявшейся команде. Эх, а были надежды на их победу в следующем Инте. Добби хорошо играет. Он один из лучших четвёрок. В Инте удалось его вовремя найти. Повторила я слова Васи. Уж очень обидно было за молодого парнишку, который пытался меня защищать, пусть и от надуманных им самим проблем. Парни опять подошли слишком близко. Моё отступление остановила стена. Дальше некуда, фанатики. А я смотрю, ты тоже фанатеешь от них. Очень далеко видно, говорят они, русская надежда. Высокий наклонился, обычная девушка решила бы, что её собираются поцеловать. Я же понимала сожрать. Посмотрим, завалят ли медведей. Второй так близко не подходил, а внимательно рассматривал меня и морщился. С учётом сломной руки вазелина, вот уж вряд ли. И надо было из-за бабы так подставляться. Ради такой же мелкой и тупой, как тыс. И я выпрямилась и с вызовом ответила на его взгляд. И пусть внутри всё дрожало, они перешли границы. В такие моменты стоит бояться даже хомячка, загрызёт. Пусть даже подавится или его откинут так, что он шмякнется больно о землю, но загрызёт. А она похожа Низкий достал телефон и стал что-то искать. Мы с высоким мерили друг друга злобными взглядами. И что я успела им сделать? Эй, серый, так жена. Наконец, высокий оторвал от меня взгляд и подошёл к низкому. Она и есть тас. Так грубо меня ещё не называли. Из-за которой Васька руку сломал. Парни злобно уставились на меня. К счастью, проход больше никто не закрывал, и я рванула к лестнице. Вскоре ко мне присоединился Костя. Куда бежим? Точнее, от кого? Костя взглянул назад на двух парней комплекции раз в 2 больше его. Те старались сделать вид, что не бегут, что и дало нам возможность быстро выскочить на улицу. Всё-таки на проходной после лекции подсобрался народ, а вклиниваться в гущу я была не готова. Я направилась к метро, но оклик Кости меня остановил. «Василий уже тут!» Мы одновременно заприметили и машину, и двух парней, спешащих в нашу сторону. В автомобиль мы влетели в испуге. Слава богу, Костя не строил из себя героя. Не хватало только проблем, если бы ему разбили лицо. Серый с приятелем подскочили к машине, но Вася опустил стекло и недружелюбно спросил с водительского сидения. «Чего вам?» До да нам эта б... девушка показалась знакомой. Хотели подойти, уточнить. Да и сами теперь видим, что это твоя. Вы зелен на мажор будешь? Конечно. Вася закрыл окно и погазовал, намекая, чтобы парни отошли с дороги. Они тут же отбежали. Вася ехал молча минут 10, только сжимал руль и смотрел вперёд остекленевшим взглядом. Наконец он отмер и оглянулся на меня, строго спросив: «Они что-то сделали?» Я сразу поняла, о ком он. Удивила, почему он сразу не спросил, если это его так интересовало. «Нет, просто поняли, кто я». Вася кивнул, явно расслабился. «Кость, я тебя до метро только. Не хочу в пробку попадать». «Не вопрос». По мне пробка была и так. Поток большой, ехать приходилось медленно. Раньше я ездила только в метро, Как мне кажется, в подземке явно быстрее. Почему же так многие предпочитают машины? Вряд ли у них у всех гаптофобия. Вася высадил Костю и молча повёл машину дальше. Я закрыла глаза и вытянула ноги. Поразительно комфортабельный космический корабль. Стресс прошёл, и на плечи легла тяжесть расслабления. Я чувствовала себя носком, наполненным гречкой, валяясь где-то под кроватью, тяжёлой, странной и бесполезной. Если только от ячменя использовать, погрев в микроволновке и приложив к болячке. Так делала моя бабушка. В полудрёме перед моими закрытыми веками мелькали картины из прошлого. Почему-то снова вспомнился мальчик Мишка, такой весёлый и беззаботный. Вот из чего мне до сих пор не хватает, чтобы почувствовать себя счастливой. Я открыла глаза только когда мы остановились. Вася вышел, обошёл машину и открыл мне дверь. То, что мы приехали в незнакомое место, я поняла только выйдя из машины. Где это мы? Идём на свидание. Я попыталась спросить куда, но от удивления подавилась словами, из моего горла вырвался только сухой кашель. Вася легко похлопал меня по спине. Теперь ты все знать, что ты моя девушка. Нужно оправдывать ожидания. Просто признайся, что не умеешь извиняться. Сказала я каким-то каркающим голосом. Вася паник и пожал плечами. Вот и научусь. Пошли. Он потянул меня в сторону большой стеклянной двери. Чую, вряд ли услышу извинения. Не сегодня уж точно. И как он представляет, что его будут прощать без извинений? Не сообщать же, что он уже прощён. так как я признала свою женскую глупость. Несолидно как-то, что ли. Он же так и не поймёт, что я не терплю, когда меня обманывают. Что ж, фиг с ним с извинениями. Пусть просто уже сообщит всем, что я не его девушка. А то глупости какие-то только получаются из-за этого. Ну какая из нас парочка? У него с его надвигающимися матчами нет на это времени, тем более на девушку, учащуюся на очном отделении. И какая из меня девушка? Не коснуться нормально, не с друзьями познакомить. Я уж молчу о невысоких внешних данных. В целом, я как будущий психолог научилась бы этим не загоняться, но моя фобия все перекрывает. Как можно встречаться с девушкой, которую называешь психушка? Причем вполне обоснованно. За своими размышлениями я опять все пропустила. Меня усадили на диванчик, придерживая за талию, и сразу перехотелось начинать разговор А прекращение мнимых отношений. В кино на свиданиях парни обычно садились напротив. Вася же сел рядом, а на соседний диванчик сложил все наши вещи. Слишком близко. Как же мне под таким давлением говорить о том, о чём собиралась? Вася быстро отвлёк меня разговорами о еде, а потом о том, что сам любит есть. Так я узнала, что его любимые орехи и фисташки. Странно, ведь я у него ни разу не видела этих орехов. У меня же с фисташками были связаны старые воспоминания. В детстве это слово мне казалось таким забавным. Я не сразу понимая его значение, бросалась им, как чем-то умным. Посередине моего рассказа о бабушке Вася приобнял меня за талию, заглянув в глаза, наклонившись. Ты зачем так близко сел? Чтобы тебя нюхать. И что? А ещё чтобы понять «По тому, как близко ты меня подпускаешь физически...» Вася сделал глубокий вдох и выдох. «Можно понять, как близко ты подпускаешь в душе». И я ощутила, как вспыхнули жаром щеки. Неужели из-за того, что я залезла, и ему сегодня ночью под одеяло он понял, что я влюбилась? Это было бы катастрофой. «Насть, с тобой так сложно. Ходишь, как по тонкому льду. Расскажи хотя бы, что именно у тебя с реакцией на прикосновение. Я бы не хотел сделать тебе больно, как в прошлый раз. Лично мне было больно прямо сейчас. То ли от облегчения, что он не заговорил о любви, то ли от горя. Больно? Когда именно? Постановка моего вопроса ему не понравилась. Вася ответил сквозь зубы, когда ты разбила голову. Так он о физической боли? Вот о что меня меньше всего волновало. Тем более, тогда я сама была виновата, что не предупредила. Мол, не хватай, брыкаюсь. Пора уже повесить на лоб табличку: осторожно, злая Настя. Как на заборе. Вася прижал меня ещё ближе, взглянув в глаза ещё пристальнее. Кто-то широко позавидовал бы. И я рассказала про свою фобию, про её особенности, умолчав только о причинах. просто сообщила, что ничего серьёзного, очень со мной не делал. Скорее Ян смотрелs на маму. Да и просто всегда отличалась впечатлительностью. На моменте, когда я сказала, что моя фобия не действует в полной мере только на него, Вася счастливо улыбался, а потом он усадил меня к себе на колени. Я была так погружена в воспоминания, что ощущение тепла и защиты рядом мне принесло только облегчение. За разговором я даже не заметила, что мы ели. Так я и не попросила его о прекращении этих поддельных отношений. Когда мы вернулись в машину, поняла, что всё ещё не отошла от воспоминаний и расплакалась. Вася остановился на обочине и долго держал меня в объятиях, а потом мы гуляли вдоль Москвы-реки. Вася смешил меня всеми возможными способами. Сначала мне просто не хотелось выглядеть слишком жалкой, да и Васины усилия, анекдоты и дурачество было жалко. а потом я уже смеялась искренне. Мы вместе разгоняли голубей, хохоча так громко, что асфальт отражал наши голоса в небо. Мишка, спасибо тебе, спасибо, что ты вспомнился, как учил меня веселиться. И пусть моя первая попытка наступила так поздно, но ты был прав. Голби это весело. Ох, маленькая, с тобой можно творить любую ерунду. За ребёнка сойдёшь. Вася обнял меня за плечи и поцеловал в распушившиеся от бега волосы когда мы уже сидели в машине возвращаясь домой то коснулись более серьёзной темы почему я захотела стать психологом я хотела быть счастливой с моими психическими расстройствами это было мало вероятно без хорошей психиатрической помощи но я понимала что денег на неё у меня не будет ещё много много лет Изучая свою фобию подростком, я увлеклась книжками по психологии и не остановилась. А ты? Ведь если верить Франклу, то миссия важна. Какая миссия у твоей профессии? Я хотел доказать одному человеку, что мой выбор чего-то стоит, что ни родители, ни прошлое, ни общество не определяют будущее. Хм, какие схожие у нас цели. Только я хотела доказать это самой себе, а он какой-то девушке. То, что эта девушка я чувствовал ноющим сердцем. И ты доказал это этому человеку? Нет. Я не знаю, где он. Вася покачал головой, и его плечи поникли. И я инстинктивно коснулся его щеки, очень осторожно, чтобы показать, что услышала, но не отвлечь от дороги. Я думаю, однажды он увидит тебя в новостях и всё поймёт. Ведь твоя игра захватывает всё больше аудиторию. — Да и сейчас у тебя немало фанатов. — Моя игра? Ах ты негодница! Она давно уже твоя. Вася отвлёкся на мгновение, чтобы меня ушибнуть за бок. Я только хихикнула и отодвинулась подальше, чтобы у него не появлялось больше поводов отвлекаться от дороги. Всё-таки он был слишком самоуверен. В силу возраста, наверное. Я-то хоть и недалеко ушла, но, видимо, уже родилась старушкой. Дома встал вопрос, как ложиться спать. Бабуль, ты никуда не делась? И счастье, что не начудила, пока нас не было. В итоге Вася сообщил, что вообще спать не будет. Ему нужно играть с ребятами. Завтра, когда он заберёт меня из вуза, он должен будет уехать. Там Ольга планировала какое-то мероприятие, которое нельзя провести по Скайпу. Пока мы с бабой Настей пили чай и обсуждали преподаватели мою учёбу и её здоровье, Вася играл с командой и проводил разбор. Когда я улеглась на кушетку, Вася повернул монитор так, чтобы на меня попадало меньше света и перестал говорить в микрофон. Не представляю, каково профессиональному игрокам без голосового взаимодействия. Наверное, Вася выкручивался тем, что печатал или обходился внутриигровой механикой оповещения. Я уже заметила, что она обширна. Мне снился голос Васи, нежные слова и легкий поцелуй. На следующий день мой киберспортсмен привёз меня к университету, пообещав, что отъезд в пансионат к команде он отложит до моего возвращения с занятий, чтобы увести меня домой. Перед аудиторией для семинаров меня уже ждали. Для нашего факультета выдалось общее расписание, а раздельными у нас были только семинары. Вот два брата-акробата из параллельной группы подсмотрели его и явились по мою душу. Я сделала вид, что заходить не собираюсь, и зарулила в женский туалет. Скоро начнутся занятия, и они уйдут в свой кабинет. А я немного опоздаю. Уже почти привыкла. Главное не пересекаться с этими неприятными личностями. И Васи под боком нет, чтобы злобно и устрашающе на них зыркать. Но моя идея не помогла. Уже через минуту два этих невзрачных субъекта зашли в женский туалет. Я, не успевшая спрятаться в одну из кабинок, затряслась, ощущая, как уязвима в этой коробке без окон. Стены душили меня. Как же мне спокойнее жилось раньше, когда никто меня не замечал, не искал специально, чтобы поговорить или даже просто увидеть. Вся моя ненормальность была в рамках просто замкнутой и стеснительной девушки. Сейчас же я была ближе к психу. Я сжала кулаки, представляя в них свой страх. Вот он, сжат в тисках моих ладоней. Пожалуйста, потерпи, говорила я ему. Ребята говорили мне что-то о доте, о том, какая я неблагодарная собака женского рода, и другие вещи, с трудом различимые через шум в ушах. К тому же, от сдерживаемого страха меня ещё и затошнило. Они стояли совсем близко в замкнутом душном помещении, перекрывая выход и смотрели с гневом. Что ещё нужно такой, как я, чтобы потемнело в глазах, и я покачнулась. Больше ничего. Я попыталась потными от страха ладошками схватиться за раковину. Но руки соскользнули, и я села прямо на холодный пол. Опустила пальцы на плитку и ощутила прохладу. Хотелось лечь и коснуться этого холода всем телом. По спине обильно струился пот. До моей руки дотронулись. От ощущения ожога я подпрыгнула и ударилась головой о раковину. Меня попытались коснуться снова, и я вскочила на ноги и побежала на ватных ногах. Бегом это казалось, наверное, только мне. Ноги заплетались, и я влетела в угол крайней кабинки. Наконец-то мне удалось выйти из этого удушливого помещения. Давно не было такого состояния. Ощущала я его только два раза в жизни, оба раза в страхе, сбегая из дома. Сейчас включился тот же инстинкт. Бежать. И от Васи тоже. Ладно, не от Васи, но из его квартиры. Достаточно с меня этих приключений. Не учиться, не искать работу в последние дни я не могла. Хватит. С таким поведением у меня не было будущего. Я не сразу поняла, в какой уголок вуза меня в страхе занесли ноги. Переждав, когда ослабнет ужас, я вернулась к аудитории, выдохнула и взялась за ручку. Хоть и знала, что напугавших меня парней там не будет, всё равно при прикосновении к дверной ручке снова накатила паника. Я извинилась за опоздание и села за привычную первую парту. В любую аудиторию за весь период учебы я всегда сидела одна, но только вот сейчас она была не полностью свободной, как обычно. Более того, группа на меня смотрела с любопытством. И даже если бы я слишком сильно ударилась в туалете, и сейчас сидела бы вся в крови, или же из моей спины торчал бы топор, на меня смотрели бы с меньшим вниманием. «Пц! Ты же Настя, верно?» Девушка рядом наклонилась так близко, что меня снова затошнило. в этот раз от сладкого запаха её духов. Маих сил хватило только кивнуть. Я сегодня слышала, что ты встречаешься с какой-то знаменитостью. Ну, мальчишки шептались. Вот так вот. Даже не притворилась, что село ради интереса к моей персоне. Хотя такой честный вариант мне понравился больше. Нет, ни с кем таким я не встречаюсь. Думаю, тебя обманули. Выглядело правдоподобно. Посмотри на меня внимательно и подумай, стали бы знаменитости с такой встречаться. И не мешай занятию. Профессор, прервав свою речь, села за стол, который находился напротив моей парты, и внимательно слушала наш разговор, приподняв одну бровь. Надеюсь, ничего слышно не было. Я не соврала, Вася не тянул на знаменитость. Не похоже, чтобы за ним бегала толпа девчонок и просила совместное селфи с киберспортсменом в рваном трико. Максимум парни просят с ним поиграть в катычку. Боже, я даже стала думать их словами докатилась. Хоть бы не ляпнуть такого при ком-то. Ага, ну ладно. Но ты мне всё равно интересно. Просто раньше я не думала, что ты реальный человек и разговариваешь. Наверное, мои глаза сейчас были не меньше теннисного мячика. Что это, поразительная честность или хамство? Как бы там ни было, Мне, опять же, это было ближе, чем действия из-под тяжка, обосновываемые вежливостью. Поэтому, когда девушка протянула мне ладошку и представилась Илона, я ответила на рукопожатие, тоже назвавшись. Почему я ограничивала общение и с девушками? Ведь их прикосновения не такие отталкивающие, если не считать убийственного запаха духов. На переменах между парами на меня накидывались другие девушки, пытаюсь незаметно или вскользь познакомиться. Парни смотрели издали, вполне обоснованно боясь влезть в это опасное сборище одногруппниц. Главное, будь что там и затеили, а разгребать мне, хотя нет. Это не они затеили, и даже не те парни, из-за которых я теперь буду бояться ходить в туалет, это всё глупые идеи Васи. И для себя он ничего от этих искусственных отношений не получил, и мне напоганил. К вечеру я стала дёрганной и несколько раз наорала на лезущих ко мне поближе. Что ж, кажется, я оправдала звание психа. Надеюсь, что плюс будет в том, что от меня отстанут. Илона помогла мне вырваться из аудитории. Она на время доблестно перекрыла дверь своим телом, пока я со всех ног мчалась к выходу. Буду ей должна. Вася ещё не приехал, и из-за всей общей болтовни профессор решил закончить семинар пораньше. а я еще и бежала из здания очень быстро. Интересно, как долго я выдержу, чтобы не начать разговор о прекращении наших мнимых отношений? Или наоборот, опять так ни на что и не решусь. Может, лучше добраться самой? Заодно обдумаю, как начать разговор. Но зазвонил телефон, и на дисплее высветилось лицо Васи, и надпись «Мой парень». «Серьезно?» Хорошо ещё, что он не подписал себя каким-нибудь зайка или любимый. Вскоре Вась меня заприметил и повернул не к стоянкам, а припарковался на обочине. Эх, надо было сбежать. Он приехал пораньше и не побоялся помешать предполагаемой лекции своим звонком. То ли почувствовал моё состояние, то ли просто нахал. Я уже никого не понимаю, особенно себя. Я терпела всю дорогу. Молчала и не поднимала тему, хотя попытки представить, во что окончательно превратится моя учеба, если этот фарс продолжится, вводили меня в состояние паники. Вася тоже молчал и хмурился, понимал, что я не в настроении. Мы подъехали к дому, и Вася нарушил тишину. «Как учеба?» «Давай расстанемся», — выдала я, потом, поняв, как глупо это прозвучало, поправилась. «Я не могла, как учеба?» Прекратим наши выдуманные отношения. Вася резко подобрался, и я уже успела запомнить, что когда он злится, то сжимает силой руль и зубы. И вот сейчас сквозь стиснутую челюсть раздалось. А для тебя они вымышленные? Это он к чему? Неужели догадался о моих чувствах? Так это ничего не отменяет. Не готова я к постоянному вранью, а ему пора завести нормальную девушку. А какие ещё? Ты сам предложил притвориться, и я согласилась. Просто не знала, как это будет. Тут я вспомнила взгляды и прикосновения тех двоих в туалете и поморщилась. Противно. Противно. Ах, ей противно. Что ж, терпела тогда, раз так противно. Из-за денег или бедной сиродке жить негде? Мои щёки обожгло, как будто меня по ним отхлестали, а сердце отцепенило. Вот каково она обо мне мнение? Невысоко я стою в его иерархии. Тогда зачем тебе с такой девушкой отношения, тем более притворные? Просто покончим с этим и всё. Я начала отстёгивать ремень. В машине щёлкнуло. Я уже запомнила, что этот звук означает закрытие дверей. Я проверила, моя дверь не открывалась. Стало по-настоящему страшно. А с учётом сегодняшних событий, сердце от страха забилось с болезненной быстротой. «Ну ты, Настя, и дура!» — хохотнул Вася и пронзил меня злобным взглядом. «Знаешь, твоя правда. Но тебя никто не отпускал. Продолжишь притворяться как миленькая, тебе всё равно жить негде». «Это что, шантаж?» «Очень глупый. Да, я не думала о необходимости съезжать в начале разговора, но его поведение изменило мои планы». Я и сейчас к тебе не просилась. Дорожайся рукой, я ещё раз дёрнула ручку двери. Ты сейчас мне угрожаешь и ограничиваешь мою свободу. Это одно из серьёзнейших видов психологического насилия. Как ты думаешь, буду ли я дальше находиться в одном помещении с таким человеком? Второй раз за день я постаралась остановить накатывающий волнами страх. Вася отстегнулся, чтобы наклониться ко мне. Я сразу вжалась спиной в дверь. От его прикосновения к моей щеке я отдёрнулась и опять ударилась головой на этот раз о ручку над дверью. Удар был слабее, но пришёлся уже по имеющейся шишке. Как же больно. Я схватилась за затылок и прикрыла заслезившиеся глаза. Ты же говорила, что на меня у тебя реакции нет. Зависит от того, боюсь ли я тебя в тот или иной момент. Ты меня боишься? Сейчас я боялась открыть глаза. И его гневный взгляд и поведение и так уже достаточно меня напугали. «Выпусти меня, пожалуйста. Я сегодня же уеду и не буду больше тебе мешать и беспокоить». Я открыла глаза, и меня затошнило от страха. С таким гневом смотрел на меня Вася. «Не надо уезжать». И он наклонился еще ближе, практически коснувшись носом моего. И я ощутила снова, как ограниченное и закрытое пространство машины сжимало меня в тисках. Некуда бежать, некуда деться, и угроза рядом. Мой организм нашел только один выход. Меня вырвало прямо Васи на куртку, с брызгами на лицо. Парень мгновенно отпрянул, и мне полегчало. Пока Вася матерился, я увидела нужную мне кнопку. Кажется, именно ее он нажимал. Раздался щелчок открывшейся двери. Я схватила выпавший из рук рюкзак и выбежала. Не успею забежать к Васе, собрать вещи и уйти, чтобы с ним не столкнуться. А в квартире, я знаю по опыту, не было никакой возможности защититься от разгневанного мужчины. Не считать же баба Настю. Я нашла единственный выход, рванула со всех ног к метро. Да, спортивный и сильный парень по имени Вася быстро бы догнал меня. Но сейчас у него было дело поважнее убрать мой обед со своей куртки. Это был определённо конец наших выдуманных отношений. Пока я ехала в метро, всё обдумала. За деньгами и вещами возвращаться не буду. Документы лежали в рюкзаке. На первое время у меня было с собой несколько тысяч. Те деньги, что остались у Васи, пусть уйдут в оплату нового телефона или за жильё. Зазвонил мобильный. Милая мордашка Васи с надписью "Мой парень" светилась на экране. «Надо же!» — в метро, оказывается, ловила сеть. Я смахнула красный значок трубки и выключила телефон. «На новую сим-карту у меня денег хватит». «Как бы он ни был на меня сердит, не знаем, и его расписание занятий не сможет меня поймать. И помощников у него не будет. Костя, мальчик хороший. Я попрошу его молчать или говорить, что узнать расписание у другого факультета невозможно». Ну а караулить постоянно под университетом или снова позориться в эфире Вася не будет. По-моему, сегодня мы разошлись крайне очевидно. И если подумать, времени у него не будет на все это. Групповые тренировки и матч на носу. Непонятно было только, что станет с бабушкой Настей. Ее же одну оставлять нельзя. Эта мысль меня сильно беспокоила. И даже объяснение себе самой, что это не моя забота, не успокаивали. Старушка ж хоть и умная, такая глупая, прямо как я. Зачем я повелась и заварила эту кашу? И я так и не поняла, как добралась, как разглядела хоть что-то сквозь пелену слёз. Меня как кошку, которую увезли далеко-далеко и выбросили, тянуло к дому. Хоть там надавали по морде за лужу в коридоре, но всё равно она бежала туда. И пусть хозяин дома уже другой. Доченька, Меня обняли тёплые мамины руки. Я их уже не боялась, они стали для меня родными. Она поняла спрашивать, что случилось бесполезно. И делала то, что умела, помогала. По-своему, скорее добавляя проблем, чем избавляя от них. Но мне впервые открылась истина, что меня всё-таки любят. Пусть и вот так, просто иначе мама не умела. На учёбу на следующий день я не пошла. Моё состояние подтаявшего желе не позволяло даже встать с постели, а наличие в классе сумасшедших девушек окончательно уговорило мозг на прогул. Утром я включила телефон и отписалась к Косте с просьбой о расписании. Сразу же раздались звонки Васи. Их я отклоняла, один за другим. Наверное, ему пришла СМС, что я в сети. Количество предыдущих звонков и сообщений я специально не смотрела. Зачем травить себе душу тем, что и слишком много, и или слишком мало. Наконец я выключила телефон, пообещав себе поменять сим-карту. Пока что я даже не знала, как её вытащить из этого агрегата. Овалялась я в огромной маминой майке. Более того, мама, узнав, что я пока буду без вещей, притащила кучу подходящей по размеру одежды, оставшейся ещё с её доременного прошлого. Мама была выше меня, но тоже очень худенькой. Поэтому если заправлять рубашки и подкатывать штаны, то выглядела вполне даже ничего, не хуже моей обычной невзрачной одежды. Весь день я много плакала и вместо того, чтобы слушать грустную музыку о любви, смотрела стримы по Доте и вечером смотрела стрим Вася. Его, в отличие от учёбы, я пропустить не смогла. В этот раз звук был включен. Мама смотрела трансляцию вместе со мной. Казалось, она боялась отойти от меня даже на шаг, особенно когда у меня появилось такое выражение лица, как во время просмотра стрима. Вася играл без команды и сообщил, что сразу после решения семейных проблем вернётся к тренировкам оффлайн. Он говорил так, будто знал, что я это вижу, сообщал, чтобы я не волновалась за бабушку. На вопрос про Настю Вася ответил, что мы расстались. И так больно стало от последней фразы. Я думала, что уже выплакала все слёзы, но нет. Они остались как раз для этого. И почему мне было так плохо, если именно этого я и добивалась? Мама прижала меня к себе. "Ишь ты какой. И к лучшему. Мы, знаешь, как классно заживём без этих мужиков". Догадалась. Что ж ты такая умная-то, мама, в тех вопросах, где такая глупая я. Из динамиков послышался отборный мат Вася. Кажется, ему что-то не понравилось, из сказанного фанатами. Похоже, это было про меня и про мою учебу в МГУ. Любопытно, но недостаточно, чтобы дальше смотреть. Я решительно выключила трансляцию, прервав Васю на полусловие. С этого момента я себе запретила следить за его стримами, ведь ими только бередило рану. Допустим, у нас бы все срослось, и мы начали встречаться. Ничего бы не вышло. Кои какие познания в психологии у меня имелись, и я осознавала, что любовь, уважение и принятие себя самой идёт только изнутри. Их нельзя получить извне, из любви, уважения и принятия от других, только позаимствовать на время. И если я хочу настоящую, крепкую семью, сначала нужно научиться принимать себя, а потом уже получать это от других, включая любимого мужчину. Надеюсь, я смогу ещё раз полюбить. А пока что пора было признать, что я не справляюсь. Всё-таки у меня была иная специализация. Да и первую я ещё не получила, не говоря уж о том, что психолог, как стоматолог, сам себя не вылечит. Оглянулась вокруг, отметив высокую стоимость техники и нового гарнитура. Откуда у мамы были на это всё деньги, учитывая её уголовное прошлое и отсутствующий опыт работы, я не знала. Но, кажется, настала пора научиться просить. Ведь это меня всегда бесило, когда от меня чего-то ждали, а я не против была бы дать. Просто сказали бы, что именно, попросили бы. Мам. Да, милая. Мне нужны услуги психотерапевта. Конечно, конечно, я сейчас же. Стой, ну что же, какие тут звонки? Конечно, конечно, вот завтра сразу же. Ты только не плачь, доченька, я всё оплачу. Дай мне хоть что-то для тебя сделать. Моляю. Я удивлённо посмотрела на мать. Кажется, ей действительно было это нужно. И, наверное, если бы я могла тоже ей помочь, то камень на душе у меня тоже бы уменьшился. Равнодушие к собственной матери не то чувство, которое переживается легко. Спасибо, мам. Ты мне очень поможешь. Мы обнялись и расплакались от облегчения, что мы есть друг у друга, что приняли что любим